А вот была история Когда Сталин посмотрел постановку «Аделла», естественно, все замерли в ожидании вердикта Вдруг запретит Иосиф Виссарионович немного помолчал, а потом произнес «А этот Яго — неплохой организатор»